Глава 3. Ненависть нового старшего офицера Куцаму и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды. Все, казалось, удивлялись этой бессмысленной жестокости лишить матросов любимца, который в течение двух лет плавания доставлял им столько развлечений среди однообразия и скуки судовой жизни и был таким добрым, ласковым и благодарным псом, платившим искренней привязанностью за добрые к нему отношения людей, которые он, наконец, нашел после нескольких лет бродяжнической и полной невзгод жизни на улицах Кронштадта. Смышленый, и переимчивый, быстро усваивший разные предметы матросского преподавания, каких только штук не проделывал этот смешной и некрасивый куцый, вызывая общий смех матросов и удивляя их своей действительно необыкновенной понятливостью. И сколько удовольствия и утехи доставлял он нетребовательным морякам, заставляя их хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь, на длинных океанских переходах и долгую разлуку с Родиной. Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде, носил поноску, лазил на ванте и стоял там, пока ему не кричали «С Марса вдолой!» Сердито скалил зубы и ворчал, если его спрашивали «Куцый, хочешь, брат Леньков?» И, напротив, строил радостную гримассу, виляя весело своим обруком, когда ему говорили «Хочешь на берег?» Когда раздавался свисток, и вслед за тем окрик боцмана «Пошел!» Все наверх! Куцей вместе с подвахтинами летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали подвахтинных вниз а во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. Когда свистали к водке, Куцци вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности. После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куцей неизменно ложился у ног Кочнева, пожилого, угрюмого, бакового матроса, горького пьяницы, которому питал необыкновенную нежность и выказывал трогательную преданность. Он глядел матроса, что называется, в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо, несказанно довольный, когда Кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куций обязательно бывал при Кочневе, и когда тот сидел на носу на часах, обязанный смотреть вперед, Куций нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. Он добросовестно мог под дождем, продуваемый насквозь свежим ветром, и, насторожив изгрызанные уши, зорко всматривался вперед в темноту ночи, предоставляя матросу, закутанному в дождевик и согретому шерстью собаки, слегка вздремнуть, поклевывая носом. Завидев огонь встречного судна или внезапно выросший силуэт купца, не носящего по обеспеченности огней, Куцый громко лаял и будил задремавшего часового. На берег Куцый всегда съезжал с Кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтобы взглянуть на береговых собак, возвращался иногда изгрызенный к своему другу и уже не упускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал пьяные монологи матроса, подавал реплики вельяним, обрубка» или «Ласковым визгом», если пьяный Кочнев вел с ним беседу на какие-нибудь, должно быть, невеселые темы, и сторожил матроса, когда тот валялся на улице в бесчувственном состоянии, пока не подходили товарищи и не подбирали его. Одним словом, Куций выказывал истинно собачью привязанность к тому человеку, который доставил ему, гонимому бродяге, каждое утро рисковавшему попасть на аркан фурманщика спокойный приют на корвете и сытую приятную жизнь среди добрых людей, выразивших бродяге с первого живого появления на корвете самое милое и любезное внимание, которого он уж давно не видал. В свою очередь, И угрюмый, малообщительный матрос был сильно привязан к своему найденышу, оказавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах, и, кажется, только с ним одним, и вел под пьяную руку длинные интимные беседы. Он рассказывал Куцаму о том, как он неправильно из-за одного подлого человека был сдан в матросы, и о своей жене, которая живет вроде быта форменной барыни, и о дочери, которая знать его не хочет. И Куцый, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос, пивший джинс-стаканчик за стаканчиком в каком-нибудь иностранном кабачке, рассказывает невеселые вещи. Знакомство с Куцом произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте в один ненастный и холодный воскресный день после обеда, дня за три до отхода могучего в кругосветное плавание. Порядочно треснувшие и выписывая ногами самые затейливые вензеля, Кочнев возвращался из кабака на корвец, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, грюму прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо, бесприютной собаки и при том самой неказистой наружности обличавшей бродягу, тронул пьяненького матроса. — Ты, брат, чей будешь? Видно, бездомный пес, а? — проговорил он заплетающимся языком, останавливаясь около собаки. Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая, дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее. Она лизнула ему руку, видимо тронутая лаской, и завыла еще сильней. Тогда кочню стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание. Голоден, не бойся, бедный, говорил матрос, а ты потерпи. Вот и нашел на твое счастье, прибавил он, вынимая наконец из штанов медную монетку. Он зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и отрезки рубцов, купленных им на свои непропитые еще две копейки. Собака с бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все и снова вопросительно смотрела на матроса. — Ну, валим на конверт. Там тебя накормят до отвалу, коли ты такой голодный. Матросы добрые, ребята. «Не бойся! И переночуешь на конверте, а то, что за радость мокнуть на дожде! Идем, собака!» Он ласково свистнул. Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходним на корверт и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганной, будто сконфуженные своим непривлекательным видом. Бродягу браться нашел, проговорил Кочнев, указывая на собаку. Несчастный ее вид возбудил жалость матросов, ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза кухни и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне. На утро, разбуженная Чисткая верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставил перед ней чашку жидкой кашицей, которой завтракали матросы. Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете, «Пущая плавает с нами». Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой – и спросить разрешение старшего офицера, и когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку. Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая в ответ на ласковые взгляды повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее. А кроме как куцем никак его не назвать, предложил кто-то. Кличка понравилась, и с той же минуты Куцы был принят в число экипажа Могучего. Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куцы понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море Он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало, он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета. Вскоре смышленный и ласковый куцей сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками. И такого-то славного пса грозили выкинуть за борт. Весть об этом взволновала едва ли не более всех Кочнева, и он решил принять все меры, чтобы этот долговязый дьявол не встречал Куцова. И в тот же день, когда Куцый с веселым, беззаботным видом выскочил наверх, как только что просвистали к водке, Кочнев отвел его вниз и, указав место в самом темном уголке кубрика, проговорил «Сиди, Куцый, здесь смирно, а то беда. Ужо я принесу тебе пообедать».